Он будет прикрыт всей мощью аппарата Шелленберга. Людей, которые многое знают и готовы к сотрудничеству с Рейхом, надо уважать и беречь. И, полагал Штирлиц, быть может, это сообщение в какой-то мере насторожит Берлин, ибо война на два фронта безумие, и на это, как он считал, не рискнет даже такой маньяк, как Гитлер». Второе соображение, казалось ему, может оказаться значительно важнее, чем история с Визичем. Он ощущал постоянную мучительную беспомощность, не зная, как и чем реально помочь Родине, над которой занесён меч. Штирлиц, естественно, не мог предположить, что его рапорт, отправленный через полтора часа Шелленбергу, перепиской в которой содержалась просьба указать Вейзенмайеру на целесообразность его штирлица работы с югославским агентом, сыграет роль в судьбе самого близкого Гитлеру человека. Рудольф Гесс в 1920 году ввел застенчивого юфрейтора Шикель-Грубера, ставшего потом Гитлером, великим фюрером германского народа в таинственное общество туля Одним из семи создателей этого общества, семь — мистическая цифра и приносит удачу всем начинаниям, был Дитрих Эскард. Умирая, он говорил «следуйте за Гитлером». Он будет плясать, но я тот, кто написал ему музыку. Не жалейте обо мне. Я окажу большее влияние на судьбу истории, чем любой другой немец. Моя идея не умрёт со мной. Немцы, ставшие нацией человеческих мутантов, Поведут за собой людей к великим целям, которые были известны посвященным арийской древности, обитавшим в Тибете. Гитлер до конца подчинил себе движение национал-социализма после расстрела своих ближайших соратников Рема и Штрассера, когда Эскорд... Был уже мертв, а все другие основатели Тули добровольно умертвили свою память, согласившись считать фюрера тем человеком, каким представляла его пропагандистская машина Геббельса, то есть великим борцом и гениальным мыслителем. Гитлер говорил Раушнингу, «Вы не знаете обо мне ничего». Мои товарищи по партии не имеют ни малейшего представления о целях, которые я преследую. О том грандиозном здании, основа которого, по крайней мере, будет заложено после моей смерти. На планете произойдет такой переворот, которого вы, непосвященные, понять не сможете. Yes несколько раз встречался с теми, кто был с Гитлером в начале 20-х годов. Личный секретарь фюрера вел странные разговоры о том, что Гитлер близок к перерождению. Он забывает старых друзей и самое начало. Собеседники Гесса доверчиво советовались ветеранам партии, что сделать, чтобы помочь Адольфу вновь обрести самого себя. После таких разговоров эти люди исчезали странным образом и при непонятных обстоятельствах. Внезапный сердечный приступ, отравление газом, автомобильная катастрофа. Лишь профессор Гаус Хофер, теоретик Туле